Глава шестнадцатая. «Здравствуйте, моё имя Кеннер Орди. Соедините меня, пожалуйста, с секретарем госпожи Анны Ренской». Одну минуту достойный Вежливо отозвалась трубка. Обращаться с просьбой к Ренске мне очень не хотелось. Во-первых, не настолько ещё прочны у нас с Ренскими отношения, чтобы напрягать их лишними просьбами. А во-вторых, я вообще не люблю просить. Всегда есть некие невидимые весы, и каждая просьба ложится грузом на твою чашку, опуская тебя ниже. Человек поистине мудро не отказывает в просьбах, но сам просит только в случае крайней необходимости. Люди недалекие порой считают таких безотказных дурачками и пользуются, до тех пор, пока не обнаруживают себя внизу социальные пирамиды с репутацией вечных попрошаев. Впрочем, среди тех, кто хоть что-то значит в обществе, таких нет. Люди значимые очень внимательно следят за балансом своих долгов. Однако, как бы я к этому ни относился, просить придется. Рефеи – это, конечно, не пики Кавказа, но даже здесь сложно что-то найти, тыкаясь вслепую. Проводник или на худой конец просто человек, знающий горы, нужен обязательный, кроме меня к Ренским идти некому. С Драганой у них отношения достаточно непростые, а в совсем недавнем прошлом вообще скорее враждебные. Сейчас эти отношения понемногу выправляются, но старым недругам еще сложно привыкнуть к мысли, что они изменились. Что же касается Анна Максаковой с Миланой Бобровской, то они для Ренских просто никто, пустое место. Вот и выходит, что и с Ренскими разговаривать тоже мне. Трубки щёлкнуло, и она опять ожила. На этот раз ответил приятный женский голос. Секретарь госпожи Анны Ренской. Здравствуйте, господин Кеннер, чем я могу вам помочь? Здравствуйте. Я хотел бы встретиться с госпожой Анной. Это возможно? По какому вопросу? Мне и моим товарищам по путешествию необходимо некоторое содействие, и мы надеемся, что госпожа Анна сможет нам помочь. Насколько срочно вы хотели бы встретиться с госпожой? Желательно в самое ближайшее время, если это возможно. Я выясню, сможет ли госпожа вас принять, прошу подождать несколько минут. Трубки опять щелкнули, она смолкла, оставив только тихие шумы и наводок. Минуты через три голос секретарши послышался снова. Господин Кеннер, госпожа Анна сможет принять вас сегодня в 3.15 пополудни Благодарю вас, я буду. К моему удивлению, в Рифейске оказалась одна единственная Ренская, которая, собственно, и заправляла всем в их немаленьком районе. Хотя, если подумать, а зачем больше? Основную часть административной работы выполняют слуги, за ними нужно просто приглядывать, ну и осуществлять общее руководство. Вполне могло оказаться и так, что никто из Ренских здесь постоянно не сидел бы, а просто наезжал временами. Пожалуй, для меня так было бы и лучше. Слуга вряд ли отказал бы внуку матери рода, а вот с урожденной Ренской все может оказаться очень непросто. Судя по отдельным намекам, мама в свое время оттягивалась широко и от души, так что у нее наверняка остались вроде, если не враги, то недоброжелатели. Анна Ренская произвела на меня двойственное впечатление. Короткие светлые волосы, резкое волевое лицо, впрочем, довольно симпатичное, и твердый взгляд серых глаз. Общаться с такими людьми во многом проще, но слова «нет» они говорят без малейших колебаний. И если уж сказали, то это окончательно. Итак, господин Кеннер, она определенно не была настроена на долгое вступление. Чем я могу вам помочь? Полагаю, вам уже доложили о нашем прибытии в город. Разумеется, — хмыкнула она, — через пятнадцать минут после вашего заселения в гостиницу. И еще о том, что двое мажоров из столицы устроили отвратительный дебош в хорошо известном Притоне и в процессе убили несколько мирных старателей. «Прелестно», — пробормотал я, непроизвольно скривившись. «Впрочем, чего еще можно было ожидать?» «Этого не было», — она посмотрела на меня с усмешкой. «Совсем-совсем неправда?» «Формально это правда», — признал я. «Вот только акцент расставлен неправильно. Один из так называемых мирных старателей попытался силой уволочь мою жену в свою компанию, а когда получил отпор, схватился за нож. А потом его товарищ кинулся на нас с топором». «Ну, я примерно так и предполагал», — кивнула она. Все старатели сейчас в поле, в свободной зоне, остались только совсем уж откровенные банды и прочие отребья. Непонятно, правда, зачем вас вообще туда понесло, да еще и в тот самый притон. Вам острых ощущений не хватает? А вот здесь мы как раз и переходим к тому, о чем я хотел бы вас попросить. Анна внимательно посмотрел на меня и поощряюще кивнула, предлагая продолжать. Мы здесь по делам княжества, у меня нет права рассказывать об этом, так что я с вашего разрешения опущу детали, извините. И так вышло, что у нас возникла необходимость походить по горам. Я пытался найти проводника в свободной зоне, но, как видите, безуспешно. У нас осталась надежда только на вашу помощь. Нам нужен человек, который знает горы, желательно район примерно 100-200 верст в севернее Рефейска». «Дела княжества, говорите?» – задумчиво произнесла она. «Драган может это подтвердить. Да и то, что она в этом участвует, это само по себе подтверждение». Не то чтобы подтверждение, — по-прежнему задумчиво заметила она, — но это действительно некое свидетельство в пользу вашего заявления. — Скажу вам честно, господин Кеннер, я ничего не знаю о семье Орди. Я слышала, что в столице есть известная целительница Орди. Она ваша родственница? Я смотрел на нее в совершеннейшем изумлении, не зная, что сказать. — Вы это серьезно? — наконец спросил я. — Вы действительно не знаете, кто такие Орди? — А должна? — нахмурилась она. — Столичные новости до нас не особенно доходят. Да, такой щелчок по носу действует просто отрезвляюще. Я уже привык считать себя чуть ли не попом земли, который на короткой ноге с князьями, церковными иерархами и прочими сильными мира сего. И вдруг выясняется, что здесь я всего лишь какой-то мутный столичный мажор, дебоширящий по притонам. Надо бы повнимательнее к себе присмотреться. Возможно, я незаметно для себя начал бронзоветь. А это неправильно, да и просто опасно. Вы знаете, кто такая Милослава Ренская? Дочь Ольги Ренской, матери вашего рода. которую изгнали, — кивнула она. Я помню эту историю, конечно, много шума тогда было. После изгнания она взяла фамилию Орди. Она и есть та самая целительница, сиятельная Милослава Орди, а я ее сын. Милослава, стала быть, сумела возвыситься, ну, с такой-то наследственностью. Здесь она посмотрел на меня с любопытством. Получается, вы внук Ольги? Мы с Ренскими сами еще не определились, кто мы друг другу. Формально мы не родня, поскольку изгнание обрывает родственные связи, неформально мы все же считаем друг друга родственниками. А с Ольгой у нас отношения еще сложнее». «Понятно», — задумчиво произнесла она. Ее вид, впрочем, ясно показывал, что ей совершенно ничего не понятно. Она погрузилась в глубокий раздумья, и я молчал, чувствуя, что любые слова сейчас будут не к месту. «Скажу вам честно, господин Кеннер». Наконец вернулась в реальность она. Я склоняюсь к тому, чтобы вам отказать. Могу я осведомиться о причинах, вздохнув, спросил я. Видите ли, в чем дело? Она немного поколебалась, подбирая слова. Столичные дрязги в целом проходят мимо нас, но я здесь не навсегда. Я нахожусь здесь уже очень долго и недавно подала просьбу о замене. Еще год, может, два, и я уеду в Новгород. Скажу вам откровенно, у меня далеко не самое высокое положение вроде я не хочу вызывать недовольство матери рода, понимаете? А может и больше, чем просто недовольство. Я хорошо помню тот скандал и то, как Ольга относится к дочери. Влезать в ее семейные дела – это последнее, что мне нужно. Ах, вот в чем дело. Я, наконец, полностью вник в ситуацию. Вполне вас понимаю не могу осуждать. Но если я сумею вас убедить, что ваша помощь не повлечет для вас никаких отрицательных последствий, то смогу на нее рассчитывать. Если сумеете убедить, то да, она посмотрела на меня с интересом. Хотя будет еще лучше, если мне просто прикажут вам помочь. «Пожалуй, я смогу это организовать», — кивнул я. «Попросите, пожалуйста, свою секретаршу соединить вас с сиятельной Стефы Ренской включите громкую связь». «Вы считаете, что я могу вот так просто ей позвонить?» — пыркнула она. «Тогда просто наберите номер главного коммутатора Ренских, а говорить буду я». Она скептически хмыкнула, но номер набрала. Ответили на звонок немедленно. «Резиденция рода Ренских». «Здравствуйте, это Кеннер Орди. Соедините меня, пожалуйста, с приемной сиятельной Стефы». «Одну минуту». Секретарь Стефа ответила практически сразу. «Приемная сиятельная Стефа Ренская. Здравствуйте, господин Кеннер». «Здравствуйте. Не могли бы вы соединить меня с сиятельной?» «Она занята, но я выясню, может ли она с вами поговорить. Одну минуту». Удачно, что Стефа оказалась на месте. В общем-то, она довольно много времени проводит в кабинете, но после обеда вполне могла бы уйти. «Здравствуй, Кеннер», — послышался голос Стефы. «Ты уже вернулся?» «Здравствуй, бабушка. Нет, я сейчас в Рефейске». «В Рефейске?» — поразилась она. «Но надо же, куда тебя занесло. Стало быть, у тебя какое-то дело, наверняка связанное с нашей зоной». «Не совсем с зоной, но в целом верно. Мы здесь с госпожой Анной Ренской». «Здравствуйте, сиятельная», — вмешалась та. Тон у нее был довольно напряженный, впрочем, я уже достаточно успел познакомиться с внутренней кухней Ренских, чтобы знать, что Стефа, как и Ольга, кротким характером не славится. «Здравствуй, Анна», — приветливо поздоровалась Стефа и та немного расслабилась. «У вас там нет проблем, надеюсь?» «Никаких проблем сиятельных», — торопливо заверила ее Анна. «Собственно, это я тебе звоню, бабушка». Я перевела разговор на себя. мне от госпожана нужно небольшое содействие я попросил бы тебя подтвердить что у нее не будет никаких неприятностей с Ольгой из-за помощи мне А с чего ради у нее должны быть неприятности с ольгой не поняла та то что мы нормализовали отношения известно не всем вот о чем поняла стефа Анна семья орди наши родственники друзья им нужно оказывать всяческое содействие енор а почему ты вообще с этим звонишь мне ты что не мог позвонить прямо Ольге?» Ну, во-первых, мне проще позвонить тебе. Как вы с Ольгой надоели мне своим ослиным упрямством, с досадой прокомментировала Стефа. А во-вторых, даже если Ольге это не понравится, госпоже Анне у нее никаких претензий не будет, потому что это ты приказала помочь. с чего ты взял, что ей не понравится? Я так не думаю, просто для госпожи Анны так будет надежнее. Ох, Кеннер, вот зачем я вообще начала тебя спрашивать? И так ведь ясно было, что станешь выкручиваться. Устало вздохнула Стефа. «Ладно, будем считать, что выкрутился. Мы с Ольгой, кстати, пообщались с твоей Кирой». «Как там она?» «Я звонил ей, но по телефону она ничего не стала рассказывать. Сказала только, что были проблемы, но все решается». «Все с ней в порядке, не волнуйся. Проблемы действительно были, но она их решила. Ольга ей помогла немного». «Они с Ольгой нормально общались?» «Все нормально, не беспокойся. Очень милая девочка, нам она понравилась. Наглая, конечно, но границу не переходит». «Ладно, у тебя все?» «Все, бабушка». «До свидания тогда. Анна, помоги ему, чем можешь!» Послышались гудки от боя «Вот, значит, как!» — глубокомысленно высказалась Анна, пристально меня разглядывая. Стало быть, Милослава помирилась с матерью. «Я же говорил, здесь вопрос сложный, — пожал я плечами. С Ренскими мы дружим, но именно с Ольгой все не так просто. С одной стороны, все осталось позади, и претензий друг к другу больше нет, но с другой — слишком много было лишних слов и поступков, чтобы делать вид, что ничего не было». так что мать с Ольгой просто предпочитают не общаться. У меня с Ольгой примерно та же проблема, хоть и в значительно меньшей степени. Жаль, что та история с Милославой дошла до такого, вздохнула она. Но хорошо, что сейчас это хоть как-то исправилось. А вы знали мою мать? Знала, кивнула она. Я в то время в столице жила, а там все друг друга знают. Вместе ведь живем. Но не очень хорошо. У Милославы характер был, как бы это сказать, трудный. У нее и подруг-то не было, кроме разве что над Менцевой. Среди ренских точно никого не было. Знаете, вы не первый, кто моей матери таким образом отзывается, но я ее в этом описании совершенно не узнаю. Сейчас это совсем другой человек. Потомки Кеннера всегда сложно взрослеют, усмехнулась Анна. Особенно те, кто из линии Асты. Про нее у нас тоже легенды ходят. Поинтересуйтесь как-нибудь своими предками. Думаю, вам вряд ли откажут в доступе к архивам. Впрочем, я лезу не в свое дело, прошу прощения. Ничего за что стоило бы извиняться. Мне эта тема интересна. не мать, не Ренский не любит об этом говорить. История, похоже, была неприятной для всех. Так что я узнаю детали вот так, по крохам из разговоров. История в самом деле неприятная, — согласилась она с явным желанием закрыть эту тему. Так вот, насчет вашей просьбы. Она задумалась, постукивая пальцем по столу. Я изобразил напряженное внимание. Хотя почему изобразил? Я и в самом деле порядком напрягся. С проводником дела явно обстояло не так просто, а больше идти мне было не некому. «Дело в том, что у нас нет связи в среде старателей», – наконец заговорила она. «Нам не особенно нужен золотой песок и драгоценные камни. Нет, если мы встретим очень богатое месторождение, мы его, конечно, разработаем, но в целом это не наша специализация. Так что наши со старателями интересы мало пересекаются. Для нас, к примеру, ванадий или цезий гораздо интереснее золота. Малахит или радонит мы с удовольствием добудем, а вот изумруды можем и проигнорировать». «То есть вы нам помочь не можете». «Я этого не говорила. Просто хочу, чтобы вы понимали, что мои возможности ограничены. И если мой вариант вдруг вам не подойдет, то я не смогу предложить ничего другого». «И какой у вас есть вариант?» — в замешательстве спросил я. «Вы знаете, кто такие Карлы?» «Только то, что это какие-то горные племена, аборигены Рифея или что-то в этом роде». «Примерно так», — кивнула она. «Так вот, у меня есть знакомый Карла, и он сейчас здесь». Так почему мне этот вариант может не подойти? Спросил я, уже окончательно перестав понимать, в чем суть проблемы. Это же наоборот хорошо, если он согласится. Вы очень верно это сформулировали, господин Кеннер, вздохнула Анна. Если он согласится, характер у него не самый легкий. Но вы же с ним как-то сумели построить взаимоотношения? У нас нет деловых отношений, мы с ним просто хорошие знакомые. карлом ничего не нужно от Ренских, да и нам от них тоже. Вот прям совсем ничего им не нужно, усомнился я. Когда Карле нужна какая-нибудь мелочевка от городских, он приносит скупщику мешочек с камнями и покупает, что ему нужно. А с Норритом у меня просто давнее знакомство. Временами мы встречаемся, пообедать вместе и поговорить. Иногда он просит меня о мелкой услуге, иногда дарит какую-нибудь безделушку. Например, вот такую. Она порылась в ящике стола, достала маленькую родонитовую шкатулку и придвинула ко мне. Я осторожно ее открыла застыл пораженный. В шкатулке лежала брошь из платиновой проволоки, украшенная мелкими камнями. В узоре тончайшей проволоки угадывалось лицо девушки, но стоило повернуть ее и посмотреть под другим углом, как оно непонятным образом переходило в мордочку кошки. Искусность работы просто потрясала. — У меня язык не повернулся назвать эту вещь безделушкой, — сказал я, завороженный игрой света на мелких бриллиантах. «У меня вообще-то тоже», — усмехнулась Анна. «Однако для Карла это рядовая работа, пусть и неплохая. Они, к сожалению, никогда не продают свои работы, хотя иногда их дарят. Очень, очень редко. Если вы когда-нибудь решите это продать, обратитесь ко мне. Вы будете приятно удивлены моим предложением». «Я запомню», — кивнула она. «Но думаю, вы уже уловили суть вашей проблемы. Я не имею ни малейшего представления, чем вы можете заинтересовать Норито. Как вы понимаете, ваши деньги его точно не заинтересуют». К моему удивлению, оказалось, что Карло жил в той же самой гостинице, что и мы, прямо по соседству. Не в какой-нибудь норе, не в постоялом дворе для старателей, а в номере люкс лучшей гостиницы города. Я окончательно осознал, что Ренская говорила вполне серьезно и просто с Карлой не будет. Сам Норрит при этом выглядел свершеннейшим дикарем, на весьма живописном Низенький, ростом, едва мне до подбородка и одетый в комбинезон из кожи какого-то непонятного зверя. Кожа комбинезона выглядела каменной, однако явно была достаточно мягкой. Во всяком случае, было не похоже, чтобы Норрит испытывал от своей одежды хоть какие-то неудобства. На фантазийного гнома он походил разве что ростом. Плечи у него шириной не отличались и были скорее узковаты Бороды, заплетенной в косички, тоже не имелось, и, судя по всему, волосы у него на лице вообще не росли. Разве что он использовал какую-то продвинутую эпиляцию. Все-таки бритье обычно сразу заметно. Это права, что ли Лианна говорила? Неприветливо спросил он меня прямо с порога. «Меня зовут Кеннер Орди. Я сопроводил представление легким поклоном. Рад знакомству, почтенный Норит». «Без почтенных, пожалуйста», — резко сказал он. «Просто Норит». «Прошу прощения», — извинился я. «Мне никогда не приходилось встречаться с Карлами, так что я легко могу ошибиться и сказать что-то не то». «С Карлами!» Он покраснел от злости и стал похож на закипающий чайник. «Молодой человек, у вас хоть какое-то образование есть? Или вы настолько тупы, что не можете отличить человека от нелюди Я растерялся. Разговор у нас как-то сразу пошел совсем не в ту сторону. Я студент Новгородского академиума, перешел на четвертый курс. Мне доводилось встречаться с нечеловеческими, как бы это сказать, представителями, и отличить их от людей можно было не всегда. Прошу прощения, если вас обидел. Норит внезапно успокоился. «Ну хотя бы не тупой старатель!» – проворчал он уже довольно мирно. В общем-то, вы правы, не всегда отличишь. Но если вы когда-нибудь встретите настоящего Карла, то с человеком его не перепутать уверяю вас. Ну что вы стоите у порога? Проходите, садитесь. А при тут мое образование?» — спросил я, усаживаясь в удобное кресло. Любопытство мой враг. У меня никогда не получалось его сдерживать даже там, где стоило бы. «Просто я в университете привык к академической публике», — объяснил он. «А в этом задрипанном рифейске поговорить толком не с кем, кроме разве что Анны». В этот момент я почувствовал себя немного сюрреалистически, как будто ты пришел в зоопарк посмотреть на обезьян в вольере, а макака вдруг решила поговорить с тобой о славных студенческих временах. В университете только и смог спросить я. Я закончил университет в Устюге и там же защитил магистерию, написал монографию на тему метаморфизма гипобесциальных пород, она довольно известна в среди специалистов. Я окончательно почувствовал себя в бреду. Макака в зоопарке оказался университетским профессором, и немедленно возник закономерный вопрос. «Где же здесь на самом деле вольеры, кто из нас в нем сидит?» «Может, мне следует обращаться к вам, магистр?» – осторожно спросил я. «Зовите там снисходительно махнул он рукой. «Кстати, чтобы вы знали, это не имя, что-то вроде прозвище для посторонних. Имена мы никому не сообщаем». «А, как вы себя называете, если уж Карла это нечто другое?» «Да людям, люди люди!» Он посмотрел на меня с усталым видом, как будто бы томившись от моей тупости. «Вот вы же лесных, например, считаете людьми?» «Для меня этот вопрос не столь очевидный», — возразил я. «Они не могут долго существовать вне своих лесов, а обычные люди к ним не могут даже зайти. Насчет возможности совместных детей ничего не знаю». «А ведь действительно», — с удивлением сказал норит «меня сбил с толку тот факт, что совместные дети возможны. Они, кстати, точно возможны, я знаю случаи. А вот о том, что ареалы обитания несовместимы, даже не задумался». Приятно все-таки общаться с образованным человеком. Что касается вашего вопроса, есть у нас самоназвание, если уж вам так интересно. Вообще мы называем себя подгорным народом, ну или просто горными. А конкретно тех из нас, кто живет в Рифеях, зовут Рифами. Спасибо за объяснение, поблагодарил я. Почему-то даже те, кто что-то знает о вашем народе, не желают ничего о вас говорить. Сразу переводят разговор на другое. Мы хозяева гор, усмехнулся он. Нас стараются не злить, вот и не хотят упоминать в суе. Мы ведь, бывает, и наказываем тех, кто плохо понимает, как надо себя вести. Насчет того, что они хозяева горы, я не особо поверил. Таких хозяев здесь, наверное, каждый второй, но определенные влияние у них действительно есть, и я отметил про себя, что ссориться с ними ни в коем случае не стоит. что вас за ко мне?» — поинтересовался Норит, решив покончить со вступлением. «Дело у меня, похоже, не имеет перспективы, как ни печально это признать». Понятно, почему Ренская сомневалась. Для старателя нормально подработать проводником, но университетского ученого в роли проводника я категорически представить себе не могу. Дело у меня довольно простое. Вздохнув, я все же решил попробовать. Нам кое-что нужно в горах, примерно в двух-трех сотнях верст к северу отсюда, и нам очень пригодился бы проводник или хотя бы просто знающий горы человек. «И вы решили обратиться ко мне?» – утвердительно сказал он. «У нас больше нет других вариантов», – развел я руками. Попытка найти кого-то из старателей с треском провалилась. «А, это вы пошумели в свободной зоне», — догадался он. «Нам ничего другого не оставалось, к сожалению», — объяснил я. «Мы хотели всего лишь поговорить со старателями, но местные решили разнообразить программу встречи». «Жаль, что так мало убили», — презрительно фыркнул Норик. «Среди обычных-то и так чуть ли не каждый второй мерзавец, а уж по тем, кто сейчас там и давно висельца плачет. Но вернемся к вам. Что вы хотите найти в горах?» Мы хотим встретиться с хозяйкой перекрестков, и вход в ее домен находится сейчас там. Однако, с самой хозяйкой перекрестков. А вы уверены, что сможете пережить эту встречу? Лично я вовсе не уверен. Подруги считают, что она от нас сбежала, а вот мне кажется, что от нас просто отмахнулись, как от привязчивой мухи. Я уже давно перестал верить во всемогущество высших, так что к их победной эйфории отношусь с большим скепсисом. Мы полагаем, что вполне сможем, пожал я плечами. «В любом случае, мы собираемся разговаривать, не воевать». «В принципе, я говорю, в принципе, я мог бы вас проводить просто из любопытства. Мы с ней не дружим, и мне интересно было бы посмотреть на результат вашей встречи. Мы, кстати, зовем ее Кротидой». «Кротидой?» Что-то зудело на краю сознания, но я никак не мог вспомнить, где я это имя слышал. «Вы можете что-нибудь о ней рассказать?» «Я о ней и сам ничего не знаю. Кротиду мы не почитаем, не любим, и о ней у нас говорить не принято». У нее есть несколько слуг, и в один прекрасный момент они начали вести себя, скажем так, неподобающе. Мы их наказали, но убили, то есть. Она в ответ убила наших. Для слуг Кротиды смерть очень неприятное переживание, но наш-то не совсем В общем, и мы, и они остались друг другом очень недовольны, после этого просто оборвали все связи. Слуги у нее в самом деле мерзавцы, согласился я. Один из них приставал к моей жене, она его задержала для допроса, а он умер. В смысле, сам умер, решил не ждать разбирательства. А что Кротида? Норит аж привстал от любопытства. «Она убрала вход в той рощице, так что нам пришлось лететь сюда, в горы». «В самом деле испугалась вас, что ли?» – озадачился он. «Странно это, но тем более интересно. Может, вы и в самом деле способны с ней справиться?» «Так вы можете нас проводить?» «Может, я могу, но вот хочу ли?» – усмехнулся он. «Зачем мне это делать? Что вы можете мне предложить?» «Мне бы самому хотелось бы знать, что вам можно предложить?» – вздохнул я. Он задрал голову вверх и уставился в потолок, что-то прикидывая, загибая пальцы. «У вас влиятельная семья?» — наконец спросил он. «Влиятельная», — подтвердил я. «Но я хотел бы подчеркнуть, что плата должна быть примерно равноценной услуге. Политическая поддержка будет неравноценным обменом». «Хм», — нахмурился он, уточнение ему явно не понравилось. «Тогда пусть ваша семья будет просто должна нам услугу». «Извините, Норик, но так я тоже не могу», — покачал головой я. Это дело княжества. Как лояльный подданный, я готов внести некий вклад для успеха этого дела. Но я не стану вешать на семью какое-то неопределенное обязательство. Карт-бланш от имени семьи – это слишком много. Ваши доводы понятны? Он продолжал хмуриться. Но так мы никуда не придем. А, кстати, чем вообще занимается ваша семья? Мы машиностроители-артефакторы. В частности, мы монопольный производитель мобилок, если вы знакомы с этими артефактами. Знаком? Он перестал хмуриться и заметно оживился. «И нам они нужны? Кое-какая машинерия нас тоже интересует?» «Э-э-э», замялся я. «Мы можем платить». Он правильно понял мою заминку. «Мы делаем высококачественную основу для артефактов из материалов, которых нет на поверхности». «Сутураты?» «Нет, сутуратов у нас слишком мало», — с сожалением ответил он. «Карлы очень неохотно с ними расстаются. Главным образом, разные сплавы металлов с необычными свойствами, и еще камни тоже, конечно, непростые. Словом, у нас есть что предложить артефакторам». «А почему вы не предложили все это той же Анне Ренской?» «Потому что Ренским это не нужно», — фыркнул он. «Вы вообще много видели артефакторов в окрестностях Рефеев. Мы пытались наладить обмен через одного торговца, но дело кончилось тем, что он просто исчез с деньгами». «А я с деньгами не исчезну?» — утвердительно спросил я. «Я же не дикарь из-под горы», — добродушно засмеялся тот. «Даже если выгляжу похоже. Я знаю, что аристократическое семейство будет в точности исполнять договор». «Ну что же, я согласен, что перспективы сотрудничества у нас с вами имеются. Я пришлю к вам людей, которые смогут поговорить уже предметно. Но это будет потом. А что сейчас?» «Да отведу я вас, отведу», — небрежно махнул рукой. «Не вижу причины отказывать будущему партнёру в мелкой услуге».